Быть может, Наташа была глубоко не права, но ей как-то с трудом верилось, что ребята вроде Юрана ломают себе шеи, поскальзываясь на обмылках. Вот надетым на голову стулом или гаечным ключом в переулке. Это да, это по теме. В общем, вместе с юрановскими гостями она больше старалась не выходить. Нахрена на хрен на счастьемо это учёба, продолжал ворчать Колян сосед. А уж девоку учить это только себе сплошной геморрой. Коля зловище молчал. Наташа знала брата. Сейчас он взорвётся и выдаст Юрану всякого разного. После чего на неделю вообще перестанет с ним разговаривать. Наташе было до ужаса жалко обоих. привыкших быть хотя уж и очень по-разному сильными и от того в своём нынешнем положении особенно беспомощных. Она торопливо провела ладонью по ещё не высохшему лицу и схватилась за ручку двери. Свистне няньку, слышишь? Едва увидев её, распорядился Юран. А что случилось? Испугалась Наташа и сразу посмотрела на Колю. Тот хмуро разглядывал потолок, но не было похоже, чтобы его требовалось немедленно спасать. Да ничего, бляха, не случилось, раздражённо буркнул Юран. Писать хочу. Позови сестру, пока я на матраце мне. Наташа кинулась за дверь, но ты, ублюдок, Юран, проводило её низкий и злой колен голос. Думаешь, я встать не могу? Так всякое чмо вроде тебя будет на неё рот разевать. У него самого соответствующие органы не утруждали себя выдачей предупредительных сигналов. Всё так и шло своим ходом по мере естественной необходимости. Юран мягко время назад начал по крайней мере чувствовать, что хочет, и гордился этим, как чемпионской медалью. А я пью и писаю, цитировал он назойливую рекламу. Пью свой утренний сок и опять писаю. Обычно на посту дежурили заботливые и старательные сестрички. Только один раз, в самом начале, Наташа напоролась на сонную и ленивую дуру, из-за которой Коля в душной палате едва не нажил тепловой удар. Сегодня, по-видимому, толстая Стервоза опять была на дежурстве, ибо пост пустовал. Наташа сунулась туда и сюда и даже задумалась не заряд ли страшным голосом на весь коридор сестра, или того лучше, потоп воспитание увы не позволило. Наташа решила пойти по пути наименьшего сопротивления и вернулась в палату. Стеклянная утка лежала на специальной выдвижной подставке под койкой. Наташа сделала непроницаемое лицо, подошла и, нагнувшись, выдвинула подставку. Беззащитный Юран, способный, как и Коля, шевелить только глазами и ртом, молча наблюдал за её действиями. У меня на полочке Должен лазерный диск быть, вдруг сказал Коля. Сиреневая такая обложка и лимонный рисован. Там, по-моему, Кирвин был. Для 95-х. Спроси своего шефа, если позволит. Поставишь, помолчал и добавил. Только четвёртую версию им смотри случайно не втюхай. Иначе, опережая звук собственного визга, вылетишь.